Глава 30. Когда на следующий день мы все собрались в офисе, я рассказала о своей поездке в больницу и завершила свой доклад словами. Слышали уже эти имя, фамилию? Звучали они в нашем расследовании. Арина Великанова, беременная женщина, супруга Бориса Юдина. Семья живёт в селе Рукино. Там же обитает Лидия Голикова. та, что купила дом Нукиной, где незаконно работает роддом. Куда делась Софья Эмильевна? Нам неведомо, она испарилась без следа, добавил Димон. А с госпожой Голиковой всё ясно. Она дома обеспеченная, перебралась в столицу из провинции, открыла маленькую поликлинику в спальном районе Новой Москвы, платит налоги, спит спокойно. А роддоме нигде ни слова. В рукина у Лидии котэч. Арина при первой встрече нагрубила мне. Женщина очень нервничала. Я подумала, что у беременной тревога в преддверии предстоящих родов. А когда мы с Лавровым собрались уходить, Арина подбежала к нам, извинилась за своё поведение. А что с матерью Амалии? Сегодня утром попытался с ней поговорить, сказал Иван Никифорович. Но у госпожи Рыбкиной через некоторое время случился взрыв агрессии. В кабинете ещё присутствовал Андрей Кулагин. Он в своём ведомстве лучший по делам о похищении людей. Успокоить женщину не удалось. Её отправили в специализированную клинику. Это пока всё. Я молча покосилась на свой телефон, увидела послание от Рины и встала. Ты куда? удивился Иван Никифорович. Ирина Леонидовна попросила вчера кое-что привезти из магазина. Сейчас спрашивает, где лежит пакет с покупками. Соврала я. Ответить нечего. Забыла про задание, не заехала в магазин. Отлучусь ненадолго. Со мной такое постоянно, решил поддержать меня Димон. У Апули список даст, потеряю его, наизусть не вспомню, ощущаю себя дураком. Смотаюсь живо в супермаркет и вернусь, пообещала я. Хорошо, согласился муж. Пойду к себе. Через пару минут совещание с регионами. Я быстро спустилась в гараж и мигом оказалась дома. "Спасибо, что поторопилась", воскликнула Ирина, выбегая в холл. "У нас форс-мажор. Не хотела Ване об этом говорить, поэтому попросила тебя ему ничего не передавать". Имнуил прилип. "Прилип?" переспросила я. "Куда? К чему?" "Камон!" к креслу выдохнула Ирина Леонидовна. "Когда ты вчера вечером уехала, Ваня отправился покупать отпугиватель кота для мебели. Помню? Но ты Ивана Никифоровича об услуге не просила, он сам решил". Рина махнула рукой. "Если Ване что в голову взбрело, отговорить его от затеи почти невозможно. Поэтому по пустякам никогда с ним не спорю, а смысл?" Захотелось сыну лично мебель обпыкать на здоровье. Вот только не всегда хороший результат от его действий получается. Пошли, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Мы переместились в гостиную. Чудная картина, как ты мне мила, пропела мама Ивана Никифоровича и показала на два уютных кресла. На одном лежало платье Надежды Михайловны, на втором же На спине, вверх лапами, лежал кот. Рина принялась комментировать пейзаж. Сначала Надя превратилась в муху, которую поймать решили на липкую ленту, но она догадалась вылезти из одежды. У котика ситуация сложнее, он не способен шубку скинуть. Ничего не понимаю, призналась я. Ваня приобрёл антигодин. Быстро-быстро заговорила свекровь. Сегодня утром перед отъездом щедро обработал мягкую мебель и уехал. Вскоре Надя услышала плачем Мануила. Она побежала искать котика, обнаружила его вот в такой позе, испугалась, не поняла, что происходит, принялась гладить ему, а тот не утихал. Надюша захотела взять мальчика на руки, но не сумела его от подушки оторвать. Вот уж она удивилась. Села в соседнее кресло, пару мгновений думала, что делать. Рина всплеснула руками. А меня-то дома нет, я на фитнесе. Ничего не знаю со штангой, бегаю, занимаюсь спокойно. Звоню Ирине Леонидовне, та не отвечает. Послышалось из коридора, и передо мной появилась Бровкина. Решила взять имму, поехать в ветклинику. И не сдвинулась с места. Некоторое время понадобилось, чтобы скумекать, что ноги не парализовало. Я совершенно здорова. Просто одежда к мебели приклеилась. Хорошо, дома никого не было, смогла в нижнем белье по квартире пройти. Я сидел в столовой, сообщил Никита, входя в гостиную. Видел, как ты в неглиже разгуливала. Ох, попятелась Надежда Михайловна. «Почему молчал?» «Ещё в детском садике научили. Когда я ем, я глух и нем», — сообщил парень. Но чуть аппетит не потерял, когда приметил тётку в лифчике и трусах. Она по коридору медленным шагом профланировала, аж ужас обуял. «Испугался? Почему?» — хихикнула Рина. «Не знал, что такое бельё бабы носят», — поёжился толстяк. С ног сшибательная. Любой, если бобцу в этаком исподнем увидит, с ног рухнет. Страшное зрелище. И Надя медленно шагала, подумал, Бровкина ко мне подкрадывается, напасть решила. — С какой радости Наде так поступать? — изумилась Рина. — Я сексуальный, — гордо объявила чудовище нашей семьи. Чего она разделась, а? Вам понятно? Мы одни были дома. У меня временно пропал дар речи. У Ирины Леонидовны и Надежды Михайловны, похоже, тоже. Некоторое время все молча смотрели друг на друга. Первой опомнилась Бровкина. Сексуальный? Да я даже прожив на необитаемом острове четверть века, На тебя, как на мужчину, не посмотрю. В спокойствии, только в спокойствии, забормотала я, потом краем глаза увидела недоуменное, обиженное выражение лица племянника и быстро добавила: Никита интересный парень, с изюминкой. Просто на каждый горшок своя крышка. Не понял, протянул родственник, причём тут посуда? Кот приклеился. В секунду перевела беседу на другие рельсы. Спрей, которым Ваня облил кресло, оказался липким до невероятности, сказала Бровкина. Я вылезла из платья, но не сумела его от кресла оторвать. С какой целью выпустили клейкий антигодин, изумилась я. Жидкость предназначена для животных. Неужели не ясно, что у них шерсть повсюду? Поняла, обрадовалась моя свекровь. Глупость придумали в чисто воспитательных целях. Решит котёнок или щенок написать из вредности на диван. Подумает: "Спрыгну, убегу, пусть докажут, что я автор лужи". Совершит он акт вандализма и дёрг, дёрг, лапки-то не идут. Ждать ему теперь, когда хозяин домой вернётся. Отвратительная вещь. «Нельзя так животное мучить!» «Можно посмотреть на баллончик?» — попросила я. Надежда Михайловна взяла с журнального столика дозатор. «Вот!» Я начала читать текст на упаковке. «Кот не пошевелится! Наш супер-мегаклей с ароматом и вкусом сочного апельсина и спелого лимона — ваш первый и лучший помощник при любых хозяйственных потерях!» Уронили любимую чашку? Кот не пошевелится, вам поможет. Нанесли тонким слоем опля посуда как новая. В доме драка, сломали стул? Кот не пошевелится, склеит за секунду. Почему такое идиотское название? Удивилась Рейна. Объяснение есть, прошептала я, изо всех сил борясь со смехом. Вот ответ. Наш клей работает мгновенно, быстрее, чем кот пошевелится. Иван Никифорович перепутал антигодин с клеем, подпрыгнула Бровкина. Почему? Я хотела сказать, что мой муж никогда не читает текст на упаковке, не обращается за консультацией к продавцу. Или баллончик с клеем стоял на полке с антигодином. Или свою роль сыграло название со словом кот. Или Иван Никифорович перепутал стеллажи, или кто-то ему позвонил, отвлёк от сложного вопроса выбора товара. Теперь понимаете, почему Иван Никифорович крайне редко ходит за покупками в супермаркет. Отправлять его туда даже с подробным списком всего нужного никогда не следует. Как нам котика освободить? всхлипнула Надежда Михайловна. бедненький мой. Два варианта, предложила я. Оставим Иммануила лежать до возвращения Ады Марковны, она его унесёт к себе с креслом. Или намазываем парня депиллятором. Нет, нет, оба не подходят, замахала руками Ирина. Возьму щипчики для бровей. Может, лучше к косметологу сходить? посоветовала я. Вдруг сама плохо сделаешь. Щипчики нужны для котика, объяснила Эрина Леонидовна. Сяду около него, аккуратно по одному волоску отдеру те, что прилипли. С Ириной Леонидовной лучше не спорить, всё равно она поступит по-своему. Тут на телефон упали два фото от Димона. Под каждым стояла подпись. Пару секунд я смотрела на изображение, Потом помчалась в офис.